Она вошла в дом, ни разу не оглянувшись, а Юджин, вместо того, чтобы вернуться к сестре, отправился домой. Ему было очень тяжело, и, посидев немного в гостиной, он ушел в свою комнату. Стемнело, а он все сидел и смотрел из окна на деревья и горевал о своей утрате. Должно быть, он недостаточно хорош для Стеллы, раз не мог добиться ее любви. Но в чем же причина? То ли он недостаточно красив, Юджин и в самом деле не считал себя красивым, то ли недостаточно силен и смел. Он заметил, что луна висит над деревьями, как яркий щит. Два слоя легких облаков плыли навстречу друг другу на разной высоте. Юджин оторвался от своих мыслей и стал думать о том, откуда взялись эти облака. солнечные дни, когда тучки бесконечными флотилиями плывут по небу, они тают прямо на глазах, а потом, о чудо из чудес, снова появляются неизвестно откуда. Когда Юджин впервые обратил на это внимание, он был немало удивлен. Тогда он еще понятия не имел, что такое облака. Потом он прочел об этом в учебнике физической географии. Сегодня ему вспомнились и эти облака, и бескрайние равнины, над которыми они проносятся, и трава, и деревья, и бесконечные леса, что тянутся на много миль. Как чудесен мир! Ведь именно о таких вещах писали поэты – Ланкфелла, Брайант и Теннисон. Юджину вспомнились Танатопсис и Элегия, его любимые поэмы. «Что же это такое?» Жизнь. С болью в сердце вернулся он к мысли о Стелле. Она окончательно ушла от него. Она такая прекрасная. Никогда больше они не будут разговаривать, никогда не держать ему ее рук, не целовать ее. О, этот вечер на катке, и тот другой вечер в санях. Как это было прекрасно! Он разделся и лег в постель. Ему хотелось быть одному. Отдаться своей тоске. Юджин лежал на белой подушке и грезил о том, что могло бы быть. О поцелуях, ласках, о тысяче радостей.